Подстава Веки словно склеили горячим воском, и шмелю пришлось приложить немало усилий, чтобы разлепить их. В голове шумело и ухало, виски простреливало рваной болью, будто кто-то невидимый пытался просверлить в них дыры. Байкер сел, а Савела пялясь по сторонам. Он сидел на прохладном бетонном полу, и в ноздри тут же ударило затхлое амбре давно непроветриваемого помещения, которому ощущался застарелый запах пота. Шмель вытянул руки, пошевелил пальцами. Так, вроде целые. Согнул в коленях ноги, потом коснулся головы и зашипел от боли, наткнувшись на крупную шишку. Еще ныла спина, но вроде этим все повреждения и ограничивались». Взгляд мотоциклиста сфокусировался на Диком, который, скрючившись, лежал на деревянной лавке. Какой-то страшный миг спартанца охватила паника. Ожив ли его собрат? Он кинулся к другу, затормошив его, и Дикий издал слабый стон. Глаза его открылись. «Слава богу!» — выдохнул шмель, помогая байкеру принять сидячее положение. «Ты как, норм?» «Не знаю», — честно ответил Дикий, осторожно повертев шеей. Под его глазом красовался лиловый синяк, нижняя губа распухла, подбородок был вымазан засохшей кровью. «Царапина на лице — этой ерунда», — сказал Шмель. «Попробуй встать, руки-ноги работают». Дикий спустил ноги на пол и попытался выпрямиться. Его качнуло, как если бы вместо пола была палуба корабля во время сильного шторма, и лицо спартанца перекосилось от боли. «Правая нога! Как будто штырь воткнули в колено!» Он предпринял попытку сделать шаг и, скрипнув зубами, сел обратно на скамейку. «Перелом?» — спросил Шмель, неизвестно, к кому обращаясь. Сев рядом с Диким, он пощупал пальцами область вокруг колена и Дикий закусил губу. «Хватит, Шмель!» «Возможно, просто сильный ушиб», — предположил Шмель, убирая руку. «Нога распухла, сам посмотри». «Где мы?» — спросил Дикий. «Хороший вопрос», — подумал Шмель, а вслух произнес. «Понятия не имею». Но, судя по всему, в полиции. В камере, если быть точным. «В полиции?» — переспросил Дикий, и в его голосе сквозило недоверие. «Интересно, за какие такие подвиги? Это ведь на нас наехали!» Шмель развел руками. «Я знаю ровно столько, сколько и ты, вероятно, те, кто с нами склеснулся в соседней камере. Ты кого-нибудь узнал из этих четверых?» «Нет, только успел заметить, что все смуглые и темноволосые». Еще одного родимое пятно заметил на роже. «Может, мы их где-то подрезали?» — выдвинул версию Дикий, начиная осторожно разминать больную ногу. «Хотя...» «Мы ехали по крайней правой, и скорость у нас была минимальная», — напомнил Шмель, начиная мерить камеру шагами. «Никого мы не подрезали, это факт. И эти парни вышли из тачки с бейсбольными битами и арматурой, значит, они целенаправленно ехали разбираться с нами». «Если они ехали вломить нам, почему мы в полиции?» — задал резонный вопрос Дикий. «Они на обочине или в морге?» «Очень смешно», — сухо бросил Шмель. Дикий вытянул ноги, задев небольшой предмет, который скатился вниз. Байкер потянулся за ним. «Смотри, это еще откуда?» — удивился он с любопытством, вертя в руках отвертку с зеленой пластиковой рукояткой. Спроси, чего? Полегче». Присмотревшись, Дикий присвистнул. «Слушай, Шмель». Эта штуковина чем-то измазана, темно-красным, бурым почти. Шмель нахмурился. «Зачем ты вообще ее подобрал?» Он приблизился внимательно, оглядывая отвертку. «Кровь?» — мелькнула нехорошая мысль, когда взгляд остановился на измазанном кончике инструмента. «Странно, что в камере заключения оставляют такие вещицы», — медленно промолвил он. «Ведь перед тем, как сунуть сюда, арестанты его обыскивают до да трусов. Даже шнурки вынимают» а тут целая отвертка. Не нравится мне все это. Дикий уже собирался сказать, что ему много чего здесь не нравится, как заскрежетал замок, и через мгновение толстая железная дверь приоткрылась. Встать! — раздалась команда. Вошедшим оказался мужчина, облаченный в полицейскую форму с лейтенантскими погонами, шмель, который так стоял до приказа, просто замер на месте. А Дикий, кряхтя, поднялся на ноги. Увидев, что байкер продолжает держать в руках отвертку, лейтенант невольно улыбнулся, но тотчас совладал с собой. «Запрещенные предметы в камере!» — прищурился он, кивая в сторону отвертки. «Немедленно сдать!» Дикий послушно двинулся к полицейскому, с трудом подволакивая распухшую ногу. «Эта отвертка валялась тут еще до нашего появления», — попытался он объяснить, но, судя по всему, полицейскому это было неинтересно. «Послушайте, нам нужны объяснения», — заговорил Шмель. На нас было совершено нападение, моего друга сбила машина, ему требуется врач. «Все потом», — отмахнулся лейтенант. Он взял протянутую диким отвертку кончиком пальцев, причем держа инструмент за стержень у самой рукоятки, стараясь не коснуться бурых пятен, над которыми размышлял шмель. Из кармана брюк полицейский вынул полиэтиленовый пакет, куда бережно поместил отвертку. Ухмыльнувшись, он развернулся, и прежде чем ошеломленные байкеры успели что-то понять, быстро покинул камеру. лязгом хлопнула дверь. «Ты что-то понял?» — чуть слышно проговорил Дики, переводя взгляд на Шмеля. «К сожалению, да», — вздохнул тот. «Не нужно было брать эту несчастную отвертку, братуха. Теперь мы в заднице». И просто в заднице в смятении подумал Шмель про себя. «Мы в беде». Потому что он почти не сомневался, что отверткой, на которой только что оставил свои отпечатки Дики, было совершено преступление» которые теперь наверняка повесят на них».